Линия боевого порядка была подобна созвездию в ночном небе. Пиратская флотилия не дала ни одного сигнала. Антонио продолжал свои наблюдения. Внезапно блеснул огонь. Совсем близко грянул выстрел, и ядро пронеслось среди мачт Санта-Марии, срезав трос, на котором держался флаг однако не причинив большого урона. В тот же миг корабль содрогнулся. Один из его бортов оделся пламенем и дымом, и ядра полетели в ответ на приветствие пиратов. Так началось большое морское сражение, пираты ответили на залп, и вскоре почти вся линия испанских кораблей открыла огонь. День занялся в тучах порохового дыма. С каждой минутой красные вспышки, вылетавшие из пушечных жерл, блекли в лучах утренней зари. Упавший флаг Санта-Марии снова взвился под гром канонады. Дневной свет придал бодрости оробевшим. Нет ничего страшней неизвестности. Ничего так не пугает, как бой в темноте. Нет более угнетающей мысли для человека, чем мысль о смерти среди полного мрака. Ведь это все равно, что умереть на чужбине, вдали от родных и друзей, покинуть мир, не сказав ему последнее «прости». Многие из тех, кто презирает смерть при ярком свете дня, трепещут, встретившись с ней под покровом ночи. Душа испытывает ужас перед мраком и неизвестностью — Она стремится к истине и свету, хотя бы они несли в себе смерть и небытие. Человек хочет видеть, даже если он видит, что больше уж не увидит ничего. Ибо человеческий дух и самую смерть хочет принять в лечении жизни, а жизнь есть свет. Рассвело, но день казался зловещим. Море было так неподвижно, словно оно внезапно оледенело, ни ветерка, ни тучки. Покой, неожиданный, мертвый покой. Ничто не шелохнется ни на море, ни в небе. Солнце поднималось, разливая огненные потоки. Вяло повисли на мачтах штандарты, флаги и вымпелы. Обесилившие паруса запутались в снастях, И словно вены на коже исполина, выделялись на них канаты и тросы. Клубы пушечного дыма, окутавшие корабли, держались в воздухе, подобно огромным хлопьям ваты, едва заметно рассеиваясь тяжелыми медленными спиралями. Обе вражеские эскадры застыли друг против друга на расстоянии пушечного выстрела, словно сев на мель. Но не пески, а море захватило в плен корабли, подобно мертвецу, сжавшему в своих ладонях дружескую руку. Смертный холод сковал руки покойника. Они никогда не разожмутся, и живой останется в плену смерть. Однако на обеих эскадрах понимали, что страшнее, чем сражение с врагом, будет борьба со стихией. Мрачное затянувшее предвещало бурю. После бури приходит покой, говорят поэты. Но пусть поэты говорят что угодно, моряки знают: покой есть предвестие шторма. Природа должна сосредоточиться прежде чем вступить в борьбу с жалкими слабыми людишками. Она сзывает свои вихри, воды и электрические разряды, подобно полководцу Собирающим рать перед штурмом. Вот что означает этот покой. Темно-синее небо, прозрачное зеленое море, Подернутый рыжей дымкой горизонт. Все взгляды устремлены на море, А пушки продолжают стрелять, Как бы помимо человеческой воли. И вдруг одновременно Словно охвачены общей тревогой, словно повинуясь приказам одного адмирала, и пираты, и испанцы стремительно приступили к выполнению маневров. Все паруса были спущены, все рифы забраны. Можно было подумать...